Александр Маркьянов. Холодная зима. Агония 2. Зима – это время, когда ледяной ветер отнимает остатки тепла. Это время нескончаемой ночи, и кажется, что весна не придет никогда. Автор. Зима 1979 года выдалась на удивление суровой. Столбик термометра часто опускался ниже 30, а иногда и ниже 40 градусов. Птицы мерзли на лету. Однажды на городских трамваях, оставленных в трамвайном парке под открытым небом, за ночь слезла вся краска. Казалось, сама природа чувствовала, что происходит. Картинки из прошлого. Москва, улица Фрунзе, 19, здание Генерального штаба Советской Армии, 18 июля 1972 года. Лето 1972 -го года было жарким и сухим. Полыхали леса и торфяники, Их горький дым пеленой окутывал летнюю Москву. Дышать было решительно невозможно. Те счастливчики, чей отпуск по графику пришелся на лето, уже отдыхали в санаториях в Крыму, Абхазии, Аджарии. А те, кому не повезло, каждое утро просыпались с головной болью от дыма. Пожар на Тарафяниках самый страшный. Горит под землей, и его потушить невозможно. Облегчение мог дать только хороший дождь, а его-то как раз и не было вот уже вторую неделю. Дошло до того, что секретарям обкомов, прилегающих к Москве областей, где горело, вменили в обязанность осуществлять личный контроль за тушением пожаров и ежедневно докладывать в Москву. Но потушить пожары пока не удавалось. Черная ГАЗ-13 «Чайка», сверкая от драйным до блеска хромом, подкатила к подъезду мрачного серого здания еще сталинской постройки, в котором располагался генеральный штаб советской армии. Ее мозг – ее оперативный центр. Знающие люди понимали, что все ниточки управления армией сходятся не в Министерство обороны, а именно сюда, в генеральный штаб. И это было правильно. Водитель машины, высокий лейтенант в идеально отглаженной форме, даже не подумал выйти и открыть дверь пассажиру «Чайки». Он знал, что пассажир этого не любит и не поймет. Как только машина затормозила точно напротив массивных деревянных дверей генштаба, дверца «Чайки» распахнулась и из машины пил со среднего роста подтянутый лысоватый человек. Хлопнув дверью машины, он легкой, совсем не по возрасту, походкой сделал несколько шагов до двери, без видимых усилий сам открыл тяжеленную дверь и исчез в здании. Машина тут же отъехала. Первый заместитель министра обороны СССР генерал армии Сергей Леонидович Соколов недоумевал, почему его так срочно вызвали из отпуска. Еще вчера он отдыхал в санатории Министерства обороны в Крыму, наслаждался теплым морем и отдыхом. Но спецсвязь в санатории была, и если бы в армии произошло какое-либо ЧП, об этом бы сообщили. Однако никакого сообщения не было, а вместо него приехали два порученца из Министерства обороны и доложили, что его срочно вызывает в Москву Гречка. Пожав плечами от недоумения, генерал Соколов быстро по-военному собрался и выехал на аэродром, где стоял закрепленный за ним самолет-салон Ил-18. Семья осталась в Крыму, отдохнуть им все-таки надо, да и сам Сергей Леонидович надеялся, что, решив быстро возникшие срочные дела в Москве, он все же вернется в санаторий догуливать отпуск. Сойдя с трапа в кубинке, Соколов сильно удивился. У трапа стояла не его обычная машина, а новенькая «Чайка». По номерам он опознал машину, которая возила министра Гречка. Пользуясь отсутствием Соколова, закрепленную за ним машину отправили в Горький, на Горьковский автомобильный завод для ремонта и техосмотра. И теперь, по идее, должны были пристать «Разгонную Волгу». Но если министр обороны прислал на аэродром свою, закрепленную за ним машину, значит произошло что-то очень серьезное. Пока Чайка и сопровождавшая ее машина ГАИ мчались в Москву, Соколов пытался просчитать, что произошло. Серьезное ЧП в армии с гибелью личного состава быть не может». Учений на это время никаких запланировано не было, в генштабе и министерстве многие в отпусках, а вне учений какое может быть ЧП? Революция в какой-то из стран третьего мира, причем такая, где требуется тайное или явное присутствие советской армии, посылка оружия и военных советников, это более вероятно, но, несмотря на пребывание в отпуске «Соколов», Ежедневно слушал новости по радио. Если бы произошло что-то подобное, было бы сообщение по радио. Тоже непонятно. Машины шли ходка, Магистрали в Москве были относительно свободными. Кроме того, в этой пятилетке построили много новых, чтобы разгрузить центр Москвы. Поездки автомобиль ГАИ почти не понадобился, только в одном месте пришлось включать мигалку, а так проехали относительно свободно. Ехали к зданию генштаба. У самого здания генштаба автомобиль ГАИ ушел вперед, чайка подрулила прямо к дверям. Стараясь не дышать Гарью, генерал Соколов прошел в здание. Личное дело. Соколов Сергей Леонидович Родился 1 июля, 18 июня по старому стилю, 1911 года в Евпатории Таврической губернии, ныне Автономная Республика Крым, Украина. В семье служащего. После революции в 1918 году семья перебралась в уездный городок Котельничевятской губернии, где прошли ранние годы будущего маршала. Трудовую деятельность начал в 1927 году упаковщиком посуды в райпотребсоюзе, затем оказался в числе переведенных на ответственную комсомольскую работу. В 1930-1932 годах освобожденный секретарь комсомольской организации промкомбината механических мастерских в районном доке, позднее избран членом бюро райкома комсомола. Член ВКПБ с 1937 года. В рядах Красной Армии с 1932 года по Комсомольской путевке получил право поступления в Горьковскую бронетанковую школу. Успешно пройдя вступительные испытания, был зачислен в училище-курсантам май 1932 ноябрь 1934. Командовал взводом и ротой с отличием пройдя курс армейской подготовки, на прохождение дальнейшей службы направлен на Дальний Восток в танковые войска, где командовал взводом, ротой и отдельным батальоном. Участник боев на озере Хасан, 1938. В Великую Отечественную войну в июне-сентябре 1941 начальник штаба танкового полка, участник боев на Западном фронте. С октября 1941-го старший помощник начальника, а с апреля 1942-го начальник отдела автобронетанкового управления, с июня 1942-го начальник штаба этого управления, с января 1943 по март 1944 начальник штаба управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками Карельского фронта, В марте-сентябре 1944-го командующий бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии того же фронта. Участвовал в обороне и освобождении советского Заполярья, проявил личное мужество и высокие организаторские способности в управлении бронетанковыми войсками. В 1947-м окончил военную академию бронетанковых и механизированных войск. После окончания Академии с ноября 1947 командир танкового полка, в 1948-1949 начальник штаба танковой дивизии, в 1951 окончил военную Академию генштаба, с января 1952 командир механизированной дивизии, затем на штабных и командных должностях. 1960-1964 начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Московского военного округа, с июля 1964 первый заместитель, а с октября 1965-го командующий войсками Ленинградского военного округа. С апреля 1967 соколов первый заместитель министра обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республики Афганистан, маршал Советского Союза Соколов удостоен звания Героя Советского Союза, Медаль «Золотая звезда» номер 11438 с вручением Второго Ордена Ленина. С 22 декабря 1984 по 30 мая 1987 министр обороны СССР потерял пост министра обороны после полета Руста, депутат Верховного Совета СССР 7-11 созывов с июня 1987 по июль 1989 года генеральный инспектор группы генеральных инспекторов министерства обороны ссср впоследствии старшей группы в должности оставался вплоть до ее отмены в январе 1992 года Некоторое время являлся советником главнокомандующего объединенными вооруженными силами снг. В сентябре 1992 года советник при Министерстве обороны Российской Федерации. С начала 1990-х годов осуществлял координацию деятельности общественных организаций по делам ветеранов воинской службы. Участвовал в работе комиссии по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями военной истории Отечества. В 1994 году возглавил фонд 50-летия Победы. 5 августа 2000 года указом президента РФ номер 1441 утвержден в состав Российского организационного комитета Победа и избран заместителем председателя этой общественной организации. С 2002 года возглавляет клуб ветеранов-военачальников. При Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил. Картинки из прошлого. Здание Генерального штаба С.А. 18 июля 1972 года. Воздух в здании Генерального штаба был горячим и спёртым. Окон не открывали, чтобы не дышать гарью. Дежурный у знамени вытянулся, отдал генералу честь, Соколов кивнул и начал подниматься по лестнице к своему кабинету, здороваясь с попадавшимися навстречу офицерами. Многие офицеры из-за жары были без кителей в отних рубашках, но Соколов замечаний не делал. В конце концов, действительно жарко, кондиционеров раз-два и обчелся, новое здание генштаба строить пока не начали, хотя в план на пятилетку включили – В конце концов, отсутствие кителя на мозгах не сказывается, а в генштабе ценили именно думающих офицеров. Но воспринимать Соколова как командира снисходительного к промашкам и упущениям подчиненных было нельзя. Соколов был жестким, опытным и требовательным офицером, прошедшим, как говорится, и Крым, и Рим, беспощадным к упущениям, влияющим на боеготовность. В армии до сих пор ходила легенда о его проверке в конце 60-х системы ПВО на севере. Прилетев с группой офицеров на КП дивизии ПВО, он не стал выискивать недостатки в оформлении ленинской комнаты, как это делали одни, и пить водку с проверяемыми, как это делали другие. Несмотря на то, что светлого времени оставалось мало, а погодные условия были не из лучших, он потребовал вертолёт, и вылетел на позицию ЗРВ. Прибыв туда, он первым делом потребовал продемонстрировать проход команды сигналов с КП командира дивизии на позиции дивизионов. Возвратясь на дивизионный КП, Соколов поднял одну эскадрилью ПВО по тревоге и приказал удалиться вглубь океана на 100 километров, сделать разворот и обозначить нападение авиации противника на аэродром «Анатарь». Вторая авиационная эскадрилья осталась на аэродроме, новой задачи не получала. С получением сигналов от РТС о целях была поднята и вторая авиационная эскадрилья. Она не успела произвести взлет, как была подвергнута удару. Выводы проверки и последовавшие за ними орковые были серьезными. Толкнув рукой свою дверь, генерал оказался в приемной начальника генштаба генерала армии Виктора Георгиевича Куликова. Если его и ждали, то только здесь, в этом самом кабинете. Адъютант подполковник Песков вскочил, отдавая честь. Куликова на этот момент в Москве не было, приемная была пустой. Что еще раз доказывало, что вызов был неожиданным, и о его Присутствие в Москве не знает никто. Если бы эта информация разошлась по министерству, в приемной уже было бы не протолкнуться от и просителей из различных военных округов. Сейчас же в приемной никого не было. Кто? Спросил Соколового адъютанта, поздоровавшись с ним за руку и кивнул на дверь кабинета. Гречка. Тихо, словно чего-то опасаясь, произнес адъютант. «Вот это номера! По уставу министр обороны, как старший по званию и по должности, должен был вызвать Соколова в свой кабинет, а не встречаться по чужим кабинетам. Если гречка здесь, значит, произошло действительно что-то серьезное». Толкнув дверь, Соколов прошел в свой кабинет. Министр обороны, сбросив китель, сидел на приставном стуле к столу. На его рубашке отчетливо проступали следы пота. Было действительно жарко. Занимать место хозяина кабинета, как это делали некоторые не слишком умные военачальники, находясь в кабинете младших по должности и званию, он не стал. Хозяин кабинета он и есть хозяин. Кивнув, Соколов сел напротив министра. «Вовремя ты в отпуск уехал, Сергей! Ох, вовремя!» Гречка отхлебнула воды из стоящего рядом с ним стакана. «Ты на пляже загораешь, а мы тут вот задыхаемся. Я своих всех в санаторий отправил, а сам дымом дышу. Может, окно откроем?» «Ты что?» Маршал даже скривился. «И не вздумай, у тебя тут хотя бы дымом не пахнет. Догадываешься, для чего я тебя из отпуска выдернул?» Какое-то ЧП? Да нет, не ЧП. Маршал Гречка открыл лежавшую рядом с ним папку, достал пару листов бумаги и подтолкнул к Соколову. Ознакомься, про секретность, думаю, тебе напоминать не надо. Генерал Соколов вчитался в бумагу и вдруг ощутил, как по спине ползут тонкие струйки пота. Подлежит возврату в течение трех дней. ЦК КПСС. Общий отдел. Первый сектор. Особая папка. Экземпляр. Единственный. Номер П. 87. От 16 июля 1972 года. Коммунистическая партия Советского Союза. Центральный комитет. Постановление. Вопрос Министерства обороны СССР, Министерства иностранных дел СССР, Международного отдела ЦК КПСС. Одобрить проект распоряжения Совета министров СССР прилагается. Контроль исполнения возложить на кандидатов члены Политбюро ЦК КПСС товарища Гречка А.А. Результаты голосования. За Брежнев, Воронов Кириленко, Косыгин, Мазуров, Подгорный, Суслов, Шелест. Секретарь ЦК Катушев, КФ. К постановлению ЦК КПСС, номер П-87 от 16 июля 1972 года. Экземпляр единственный. Особая папка. Совет министров СССР. Распоряжение. Москва, Кремль. 18 июля 1972 года. Первое. Поручить Министерству обороны СССР разработать и представить на утверждение в срок до 1 октября 1973 года план действий по установлению прогрессивных коммунистических режимов во всех странах Ближнего и Среднего Востока в период до 1, -1 1985 года. Второе. Поручить Министерству иностранных дел СССР дать указания совпослам на сбор информации в странах пребывания по спискам Министерства обороны СССР, а также оказывать необходимое содействие Министерству обороны СССР. Председатель Совета министров СССР А. Косыгин. Что значит «во всех»? Андрей Антонович, генерал Соколов осторожно положил бумаги на стол. «Во всех, это значит во всех, Сергей. Именно во всех, без исключения». Соколов вдохнул спертый воздух, задержал дыхание, через несколько секунд выпустил воздух через нос. «Надо сосредоточиться. Напрасно так тяжело вздыхаешь, Сергей». Сразу отреагировал маршал Гречка. «Это сделать не так уж и сложно. И сделать это надо. Ближний и Средний Восток — это стратегически важный регион. А наши позиции там все еще слабы. Недопустимо слабы». «Речь идет про какую-то конкретную страну, Андрей Антонович», — осторожно поинтересовался Соколов. «Вообще про все». Но у меня есть мысль, на какую страну следует в первую очередь обратить внимание. С этими словами маршал Гречка с шумом отодвинул стул, прошел к стене, на которой висела карта мира, ткнул пальцем в одну из стран на юге. Генерал Соколов вгляделся, и его снова прошиб холодный пот. «Это невозможно, Андрей Антонович, ран!» «Там же американцы стоят, на их вооружении находится такое оружие, какого нет даже у многих стран НАТО, если американцы пойдут на все, вплоть до ядерного удара». «И тем не менее, мы должны это сделать», — жестко сказал Гречка. «На карте стоит многое. Если Иран будет наш, мы получаем громадную территорию». Каспий становится нашим внутренним морем, в Иране – огромные запасы нефти и газа. Кроме того, мы сможем построить в Иране базы советского ВМФ и получить прямой выход в Персидский залив. Это будет совсем не то, что Черноморский флот, запертый Турцией в Черном море. Ты это понимаешь не хуже меня. И не забывай, что согласно советско-иранскому договору от 21 -го года – Мы имеем право ввести туда войска. «Насколько я помню, это право ограничено целым рядом условий, Андрей Антонович», — сказал Гречка. «Ерунда! Условия можно создать! Я вчера весь день просидел на Старой площади в международном отделе. Там умные люди работают, Сергей. От нас требуется только разработать военную часть операции». Остальное сделает международный отдел. Студе. Они сами поработают. И с азербайджанским землячеством связи хорошие и налажены. Глаза боятся, а руки делают. Тебе сколько гулять осталось?» «Восемь дней, Андрей Антонович», — автоматически ответил Соколов, понимая, что отпуск пропал. Но Гречка неожиданно улыбнулся. «Ну вот и лети, догуливай свой отпуск. Все лучше, чем в Москве легкие портить, а на досуге все хорошенько обдумай, и как выйдешь на работу, сразу же ко мне и представь кандидатуру, кто возглавит разработку и реализацию оперативного плана». «Ивашутин, наверное», задумчиво сказал Соколов, «тут работа как раз для разведчиков, и не маленькая. «Э, нет», — твердо сказал Гречка, — «Ивашутин не подойдет, нет». «Почему?» «Ивашутин — начальник ГРУ. Он сам работать не будет, поручит кому-то. Чем больше звеньев в цепи, тем больше шанс, что она порвется. Ты знаком лично с кем-нибудь из аппарата ГРУ, кому можно доверить такое серьезное дело?» Соколов задумался. Перед глазами внезапно всплыл тот высокий, крепкий, седой полковник, бывший Смершевец. С этим человеком Соколов встречался, когда командовал Ленинградским военным округом. Фамилия... Горин, кажется. Соколов помнил, что Горин был из ГРУ. Кажется, припоминаю одного. Горин, кажется, фамилия. Горин? Владимир? Маршал Гречка прищурился, кажется, и я его помню еще по Германии. Он, в смершив, в свое время работал, верно? А сейчас он в ГРУ работает, кажется, да? Надо точнее узнать, так и узнай, как приедешь, сразу и узнай, если он в ГРУ, значит, подойдет. А как я его привлеку, Андрей Антонович, через голову Ивашутина? — Это мои проблемы, — твердо сказал Гречка, поднимаясь со стула. — Ты, главное, разузнай про него. Если Горин подойдет, с Ивашутиным решу я. Маршал Гречка подошел к двери, у порога внезапно остановился. — Да, Сергей. Гречка несколько секунд помолчал, будто раздумывая, говорить или нет, затем продолжил глухим странным голосом. «За операцию отвечаешь ты. Лично. И, если со мной что, операцию не прерывать. По приезду я тебя представлю людям в международном отделе, с кем нужно работать». «Андрей Антонович, вы о чем?» — с трудом вымолвил потрясенный последними словами маршала Соколов. «Да так, ни о чем». Странные дела творятся. Странные. Ты езжай, Сергей, семья ждет. Бесшумно закрылась дверь. Личное дело. Гречка Андрей Антонович. 4 октября 1903, 26 апреля 1976. Советский военачальник, государственный и партийный деятель, маршал Советского Союза. С 1953 года главнокомандующий группой советских войск в Германии. 1957 главнокомандующий сухопутными войсками Советской армии. В 1967, 1976 министр обороны СССР. Андрей Антонович Гречко родился 4 октября 1903 года в деревне Голодаевка, ныне село Куйбышево, Куйбышевского района Ростовской области. В советской армии с 1919 года окончил кавалерийскую школу 1926, военную академию имени М.В. Фрунзе 1936 и военную академию генерального штаба 1941. Участник гражданской войны, рядовой, после окончания кавалерийской школы командовал взводом эскадроном. С октября 1938 года начальник штаба особой кавалерийской дивизии ВОВО участвовал в походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 года. В первые дни Великой Отечественной войны работал в генеральном штабе. С июля 1941 года командовал 34-й кавалерийской дивизией, вступившей в первой половине августа в бои с немецко-фашистскими захватчиками южнее Киева и до января 1942 года сражавшейся в составе 26-й армии, 38-й армии, затем 6-й армии на левобережной Украине. С января 1942 года командир 5-го кавалерийского корпуса, принимавшего участие в Боровенково-Лазовской наступательной операции. С марта 1942 года возглавлял оперативную группу войск, которая в составе Южного фронта вела упорные бои с превосходящими силами противника в Донбассе. С апреля 1942 года командовал 12-й армией, оборонявшейся на Ворошлавградском направлении, с сентября – й армией, с октября 18-й армией, сражавшейся на Туапсинском направлении, с января 1943 -го года командующий 56-й армией, которая в ходе ожесточенных боев прорвала сильно укрепленную оборону противника и вышла на подступы к Краснодару а в феврале-апреле в составе Северо-Кавказского фронта участвовала в Краснодарской наступательной операции. В сентябре 1943 года войска 56-й армии во взаимодействии с 9-й армией и 18-й армией в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции освободили Таманский полуостров с октября 1943 года А.А. Гречка, заместитель командующего войсками Воронежского с 20 октября Первого Украинского фронта с декабря 1943 года командующий Первой гвардейской армией, которая участвовала в Житомирско-Бердичевской, Проскурово-Черновицкой, львовско сандомирской Западно-Карпатской, Моравско-Островской и Пражской операциях. После окончания войны до 1953 года А.А. «Гречка» командовал войсками Киевского военного округа. С 1953 года назначен главнокомандующим группой советских войск в Германии. В этом качестве организует подавление июньского народного восстания 1953 года. В 1955 году ему присвоено высшее воинское звание Маршал Советского Союза с ноября 1957 года. Маршал Советского Союза А.А. Гречка первый заместитель министра обороны СССР, главнокомандующий сухопутными войсками с 1960 года первый заместитель министра обороны СССР, главнокомандующий объединенными ВС государств участников Варшавского договора. В 1967-1976 годах министр обороны СССР, член ЦК КПСС, в 1961-1976 годах кандидат с 1952, член Политбюро ЦК КПСС, в 1973-1976 годах первый министр обороны, включенный в Политбюро после 16-летнего перерыва с отставки Жукова. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза А.А. Гречка, умер 26 апреля 1976 года, похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. Совершенно секретно. Министр обороны СССР. Приказ. 23 июля 1972 года, номер 276. В исполнение распоряжения Совета министров СССР от 15 июля 1972 года. Приказываю. первое, Начальнику главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны СССР, генералу армии Ива Шутину П.И., откомандировать генерал-лейтенанта Гурина ВВ в распоряжение министра обороны СССР вплоть до особого распоряжения. Второе. Исполнение доложить. Министр обороны СССР А. Гречка. Стало уже общим местом распространяться насчет немощности старцев Политбюро. В Золотой фонд советского юмора вошли и гонки на лафетах, И Политбюро решило почин вчера умершего товарища Суслова энергично поддержать. Но никто не задумался над зловещей периодичностью происходящих на советском политическом Олимпе смертей. А ведь для опытного человека это все не выглядело анекдотом. Люди уходили один за другим, большинство при очень странных обстоятельствах. Кого-то дискредитировали политически, кого-то убирали физически. Начиная со второй половины 70-х годов, смерть, словно навязчивая черная собачонка, преследовала кремлевскую и кремлевскую элиту. Политическая игра. Андрей Антонович Гречка «Ты ужинать будешь? Отстань!» Клавдия Владимировна, жена всесильного министра обороны, тяжело вздохнула. «С мужем приходилось нелегко. Вот и опять он черный, как туча. Если будешь, скажи, я подогрею». «Отстань тебе, говорю!» – заорал маршал. «Детей бы постыдился!» – проговорила женщина, закрывая за собой дверь кабинета. Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко невидящим взглядом проводил жену, достал из стола бутылку хванчкары, налил бокал, выпил залпом, не чувствуя вкуса. Хотел налить еще, но передумал. Убрал бутылку в стол. Напиваться не время. Не время. В последнее время нервы маршала были на взводе, оттого он и срывался в семье, а иногда и на работе. Съезд партии прошел тяжело, а подготовка к нему еще тяжелее. Маршал Гречка был в армии с 1919 года, и один из немногих помнил, что происходило в конце 30-х годов. Пережив это страшное время, он сделал для себя единственный вывод – Армия в политику лезть не должна. Не должна. Ее дело — охранять родину. Политикой пусть занимается кто-то другой. Иначе стоит только встать на эту скользкую дорожку и того и гляди, закончится новым 37-м годом, а то и чем похуже. Нет уж, увольте. Но теперь уже было ясно, что в стране раскол. Особенно сильно проявилось это при подготовке к съезду. Все эти намеки, визиты в министерство. Особенно усердствовал председатель КГБ Юрий Андропов, которого Гречка ненавидел, как и всех комитетчиков. Расплодились. Андропов штат раздул под полмиллиона. Чем занимаются, непонятно. Офицеры, мать их, на полигон бы всех! Ненавязчиво ему давали понять, что надо выбирать, с кем ты, кого поддерживаешь. А Гречка выбирать не хотел, о чем и дал понять ясно и недвусмысленно. Но подходы не прекращались. И еще это долбанное медицинское обследование... Причем не в собственном армейском госпитале, а почему-то в четвертом управлении Минздрава, обслуживающем ЦК. Неужели копают? Сейчас найдут какую-нибудь болячку и на пенсию в группу генеральных инспекторов, а нового министра обороны выберет Юра Андропов. Ну уж нет. Маршал взглянул на часы почти 12. Зря на Клаву наорал, зря. Идти будить как-то неудобно. Можно и здесь на диване лечь, а утром поговорить, извиниться. Да, так и надо поступить. Но утром маршал Гречка не проснется. Боец советской армии с 1919 года, министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко умрет 26 апреля 1976 ночью во сне. Умрет внезапно, неожиданно, без каких-либо видимых причин. Установить причину смерти так и не удастся. Следующим министром обороны, нарушая традиции, станет не боевой офицер, а технарь, специалист по системам вооружения дмитрий федорович устинов закадычный друг председателя кгб ссср юрия владимировича андропова но армии все равно кто-то должен командовать и поэтому на посту первого заместителя министра обороны останется боевой офицер с большим опытом командования генерал армии сергей леонидович соколов Картинки из прошлого. Владимирская область. 20 августа 1972 года. Забрызганный грязью пожилой, одышливый ГАЗ-69, прозванный в народе козел, с военными номерами, проскочил тихий уездный городок на рассвете. На часах было чуть больше семи, и городок только просыпался. Каменным был только центр, а все окраины состояли из деревянных домов с приусадебными участками. Слышалось мычание коров, небо было чистым от облаков, обещая хороший погожий денек, как раз для уборки хлеба. Газик наматывал на коленвал километр за километром. Сидящий за рулем человек в старой военной форме без погон довольно улыбался, оглядывая окрестности – Примерно в таком же месте прошла его молодость, и сейчас он с удовольствием смотрел на важно идущих к пруду гусей, идущую к колонке стружку с коромыслом, заброшенную и заросшую бурьяном церквушку. Остановиться бы, вдохнуть чистый деревенский воздух, послушать утреннюю перекличку петухов... Нельзя! Выбравшись за город, козел бодро побежал по асфальтированной дороге, по обе стороны которой росли стеной высокие тополя. Вот и нужный поворот, за которым дорога резко шла под уклон. Человек не сдержался, заглушил мотор, вышел из машины, постоял, слушаясь в тишину. Внизу, под горой, по обе стороны, только что за асфальтированной дороги, что черная лента велась среди полей, Желтые поля пшеницы перемежались маленькими перелесками и зеленым полотном скошенной травы. Слева сбоку виднелась небольшая деревушка, справа подальше еще одна. Часть хлеба уже была сжата, и аккуратные копны стояли на поле ровными строчками. Человек вздохнул. Он жил в Москве и редко выбирался в провинцию. Сейчас же он видел перед собой именно то, что он защищал с юных лет и до седых волос. Перед собой он видел родину. Проведя рукой по седым волосам, человек забрался в машину, завел мотор. До места встречи еще километров тридцать, и надо было спешить». Во Владимирской области есть много чего интересного, как известного широкой публике, так и нет. Но самое главное, она славится грибными лесами. Такого количества грибов сложно найти где-либо еще. Белые грузди, подберезовики. Откроешь, бывало, зимой, когда мороз рисует на стекле причудливые узоры литровую банку с солеными груздями, и в комнате долго стоит запах. Напоминание о лете Проскочив колхоз, стоящий последним на дороге, человек объехал его по грязной разбитой колее. Легковая машина здесь бы застряла точно, но козел бодро завывая мотором, протащился по грязевой колее и выехал на пригорок. Внизу у ручья стоял такой же ГАЗ-69. Человек аккуратно запарковал свою машину рядом, достал с заднего ряда сидений большую плетеную кошелку, надел высокие резиновые сапоги. Роса была уже холодной, и без сапог можно было запросто застудить ноги. Хлопнул себя по карману, проверяя на месте ли нож. Как-то раз он забыл его, и пришлось собирать грибы, давя ножку пальцами. Кажется, все на месте. Можно идти на охоту. грибную. Охоту. Через ручей, отделявший колхозное поле от леса, был перекинут мостик, представлявший собой толстое, почерневшее от старости бревно, к которому были приделаны перила. Человек, осторожно, крепко держась за перила, перебрался на другой берег, взглянул на часы. «Семь часов сорок минута. Встреча назначена на 8. Значит, время еще есть». С этой мыслью человек достал из кармана нож, открыл его и медленно пошел вперед, внимательно смотря себе ноги. К месту встречи он вышел вовремя, ровно в 8.00, как и договаривались. В лесу уже были грибники, но никто не обращал на него никакого внимания, просто еще один пожилой седой пенсионер с корзинкой. Опытный человек, присмотревшись, понял бы, что этот пенсионер движется по лесу словно тень, даже веточка под ногой не хрустнет, что выдавалось солидный боевой опыт пенсионера. Но таких выводов делать здесь было некому. Само место встречи представляло собой приметную толстую раздвоенную ель на опушке, рядом с которой кто-то поставил три чурки такой длины, что на них было удобно посидеть. И сейчас на одном из этих пней сидел человек примерно такого же возраста в брезентом зеленом плаще, скрывающем старую военную форму. Под ногами у него стояла корзинка, в которой было всего несколько черных груздей на дне. «Не густо, не густо!» Увидев вышедшего из леса второго грибника, он обрадовался. «Ну, покажи, что набрал!» Генерал-лейтенант Горин поставил корзинку, которая была на три четверти заполнена разными грибами, в основном черными груздями на второй пень, на третий сел сам, вытянул ноги, чтобы они немного отдохнули. «Молодец! Фартовый ты на грибы! А у меня, смотри, кот наплакал!» «Не попадаются!» Начальник ГРУ ГШМО СССР, генерал армии Ивашутин, потряс почти пустой корзиной. «Места просто знать надо. Грибов тут полно!» «Это здесь-то грибов полно!» переспросил Ивашутин. «Вот я на Иссыкуль этим летом отдыхал в санатории. Меня местные товарищи возили в лес. Вот там грибов полно!» Березовая роща, а в ней подберезовиков страсть, хоть косой коси. А киргизы не собирают, только русские погребы и ходят, и то только для себя. Почему, интересно? А в киргизском языке слова «грипп» и «конские гениталии» одинаково произносятся. Вот киргизы и брезгуют. Нас там человек пятнадцать было. Приехали, зашли в рощу. Через десять минут у каждого корзинка с верхом, причем ни одного червивого, а тут ходишь, ходишь. Места знать надо, задумчиво повторил Горин. Оно верно, согласился Ива Шукин, Только ты мне скажи вот чего: чем это вы с Соколовым таким занимаетесь, о чем даже я знать не должен, а? Сами же понимаете, товарищ генерал армии. Начал было Горин, но начальник ГРУ его перебил. «Да все я понимаю, дело служивое. Я ведь тебя не ругать сюда вызвал. Я тебе как на духу говорю. Никакой обиды у меня нет. Если что нужно будет, только скажи, что гречка тебя через мою голову забрал, прошли и забыли. Все, — сказал, как отрубил Ивашутин». Буду знать, ответил генерал Горин после небольшой паузы. Вы сами понимаете, секретность нужна только на период разработки оперативного плана. Как до реализации дела дойдет, все равно без вас не обойдемся. А сейчас просто надо обеспечить максимальную секретность. Поэтому-то я и работаю один. Почти все сам делаю. Ну вот и договорились подвел итог Вашутин. «Я пойду своих догонять, а то как бы искать не начали. Кстати, поделись-ка грибками со старшим по званию и должности Хм? «М? Давай-давай, пересыпай. А то получается, что я куда-то запропал, а вышел без грибов. Где, спрашивается, был? А так скажу, что грибное место нашел, долго собирал, вот и отстал. Конспирация. А ты еще наберешь. Пересыпай, не жалей». Личное дело. Ивашутин Петр Иванович. Настоящая фамилия Ивашутич. 6 сентября 1909 Брест-Литовск. 4 июня 2002 Москва. Один из руководителей органов государственной безопасности и разведки. В 1954-1963 годах первый заместитель председателя КГБ СССР. С 5 ноября по 13 ноября 1961 года ИО-председателя КГБ. С 1963 по 1986 год начальник главного разведывательного управления, генерал армии, 1971, герой Советского Союза, 1985. В 1926-1931 Работал на железной дороге и на механическом заводе в городе Иваново-Вознесенск. В 1930-м вступил в ВКПБ. В 1933-м окончил Сталинградскую военную авиационную школу летчиков. В 1933-1936-м летчик-инструктор 107-й авиабригады Московского военного округа. В 1937 командир тяжелого бомбардировщика ТБ-3. В 1937-1939 учился в военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. С 1939 в органах контрразведки РККА. Участник советско-финской войны. Занимал должность начальника особого отдела стрелкового корпуса. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах заместитель начальника особых отделов НКВД за Кавказского военного округа Крымского и Северо-Кавказского фронтов Черноморской группы, в 1943-1947 начальник управления контрразведки СМЕРШ Юго-Западного и Третьего Украинского фронтов с 1945 южной группы войск в 1947-49 годах после расформирования ГУКР Смерж начальник контрразведки МГБ Ленинградского военного округа в 1950-1954 и с 1966 депутат Верховного Совета СССР в 1951-1952 Заместитель начальника 3-го главного управления, военная контрразведка МГБ СССР. В 1952-1953 – министр государственной безопасности Украины. С 1954 – заместитель председателя КГБ при Совете министров СССР. С 1963 по 1986 – начальник главного разведывательного управления. В 1987-1992 годах в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 в отставке. Умер 4 июня 2002 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище. Так начиналась трагедия. Так, волей всего нескольких человек, был запущен маховик грандиозной спецоперации. Впрочем, историю всегда меняли одиночки или группы неравнодушных. Для того, чтобы остановить этот маховик, потребовались усилия одной сверхдержавы и своры предателей во второй. Тогда, в 72 втором страна жила, строилась, досрочно выполняла пятилетние планы И слово «Афганистан» тогда еще никто не знал.